Часть тридцатая. Я бы даже сказал не вскоре, а в мгновение ока. Теперь пришла пора поставить звездочку и перед именем Джеймса Уэйта в знак того, что после Зигфрида фон Клейста настанет черед умереть ему. Звездочка Зигфриду предстояло войти в голубый туннель первым в ближайшие полтора часа, тогда как звездочка Уэйт должен был последовать за ним через четырнадцать часов. Предварительно обвинчившись с Мэри Хейберн на залятой солнцем палубе боя до Дарвин в открытом море, ибо давно сказано Мандараксом, все хорошо, что хорошо кончается. Джон Хейвуд, годы жизни одна тысяча четыреста девяносто седьмой под вопросом одна тысяча пятьсот восемьдесят под вопросом. Это высказывание, как нельзя лучше, подходит к жизни звездочка Джеймса Уэйта. Он явился в этот мир в глазах всех дьявольским отродьем, и почти немедленно у него начались тяжкие испытания. И вот теперь он, будучи так близок к концу, с неведомой ему прежде радостью кормил девочек из племени Канка-Бона. Они были преисполнены благодарности к нему, а совершить это благодеяние не составляло труда. Поскольку бар ломился от закусок, гарниров и приправ, ему просто не представлялась прежде возможность проявлять благотворительность. Но вот она наконец появилась, и он наслаждался ею от души. Для этих малолеток звездочка Уэйт служил воплощением самой жизни, а затем появилась вдова Хейберн, выхода которой он ожидал весь день. И ему даже не пришлось завоевывать ее доверие. Он понравился ей с первого взгляда, благодаря тому, что кормил этих детей. И вспомнив, сколько голодных детей ей довелось видеть накануне по дороге из международного аэропорта Гуаякиля, она произнесла: "Ах, как это прекрасно, как это прекрасно с вашей стороны". Ибо она предположила и никогда уже не думала иначе. что этот человек заметил толпившихся снаружи детей и пригласил их зайти, чтобы покормить. Почему я не могу быть такой, как вы? – продолжала Мэри. Я сидела у себя наверху и занималась лишь тем, что жалела себя. Вместо того, чтобы быть здесь с вами и делиться всем, что у нас есть, с этими бедными детьми, стоящими на улице, мне так стыдно за себя. Но с моими мозгами в последнее время что-то неладно. Порой я готова их просто убить». Она принялась заговаривать с малолетками по-английски, на языке, который те так никогда и не научатся понимать. «Ну как, вкусно?» – спрашивала она. И затем вновь «Где ваши мамы и папы?» И так далее в том же духе. Девочкам не суждено было выучить английский, поскольку наречие «Канка Бона» С самого начала стало языком большинства колонистов на Санта-Росалии. Через полтора века ему предстояло стать языком большей части человечества, а еще сорок два года спустя единственным его языком. Мэри не было нужды раздобывать девочкам лучшую пищу. Питание, состоявшее из арахиса и апельсинов, которые в изобилии имелись за стойкой бара, было для них идеальным. Малышки выплевывали все, что казалось им несъедобным: вишни, зеленые оливки и мелкие маринованные луковички. Так что помощи им была не нужна. Поэтому Мэри и Звездочка Уэйт могли просто наблюдать за ними и болтать, знакомясь друг с другом. Звездочка Уэйт распространялся о том, что по его убеждению люди живут на Земле, чтобы помогать друг другу. Вот почему он кормит этих детей. Дети будущие планеты, сказал он, и потому являются главным ее природным богатством. Позвольте представиться, наконец произнес он. Меня зовут Виллард Флеминг. Я из Мусджео, штат Саскачеван. Мэри в ответ рассказала, кто она и что. Вдова и в прошлом преподаватель. На что звездочка Уэйт выразил свое восхищение учителями. и признательность за то влияние, которое они оказали на него в юности. «Если бы не мои школьные преподаватели, — сказал он, — мне бы ни за что не поступить в МИД. Я бы, вероятно, вообще не пошел в колледж, а работал бы автомехаником, как мой отец». «И кем же вы стали? — спросила она. «Полным ничтожеством с тех пор, как жена умерла от рака», — печально отозвался он. Ах, промолвила она. Простите, я не хотела. Ну, вы ведь в этом не виноваты, верно? Успокоил он ее. Верно, промолвила она. А до этого, вновь заговорил он, я был инженером по ветряным мельницам. Я носился с безумной идеей ввести повсюду использование этой чистой и бесплатной энергии. Вам она тоже кажется безумной. Замечательная идея, возразила она. Как раз то, о чем мы часто разговаривали с мужем. Энергетические и осветительные фирмы ненавидели меня, продолжал он, а также нефтяные магнаты, угольные магнаты и трест атомной энергетики. Не трудно догадаться, поддержала она. Зато теперь они могут больше не беспокоиться, закончил он свой рассказ. После смерти жены я закрыл свое дело и с тех пор путешествую. Даже не знаю, чего я ищу, и сильно сомневаюсь, есть ли смысл вообще что-то искать. Лишь в одном я уверен: вновь полюбить я не смогу. Вы столько можете дать миру, воскликнула она. Если бы я еще когда-и полюбил кого, продолжал он, то уж никак не глупый, смазливый, пушистый клубочек. Каким многие сегодня похожи, хотят видеть свою избранницу. Я такого просто не выношу. Ни за что бы не подумала, отозвалась она. Судьба избаловала меня, посетовал он. Наверное, вы того заслуживали, заверила она. Я задаю себе вопрос, какой толк нынче в деньгах, поделился он. Я уверен, что ваш муж был столь же хорошим супругом, как моя жена супругой. Он был действительно очень хороший человек, подтвердила она, замечательный мужчина. Так что теперь вы, наверняка, спрашиваете себя о том же, какой толк человеку в деньгах, когда он остался один? Подхватил он. Предположим, у вас есть миллион долларов. Упаси господи, воскликнула она. Таких денег у меня с роду не бывало. Ну хорошо, тогда сто тысяч. Это чуть больше похоже на истину, согласилась она. Теперь ведь они все равно превратились в мусор, верно? – продолжал он. Какое счастье могут они принести? Ну хотя бы обеспечить некоторый элементарный уют, возразила она. Я полагаю, у вас чудесный дом, осведомился он. Чудесный, подтвердила она. Да в предачу машина, а может быть даже две или три и тому подобное, развил он свою догадку. Одна машина, ответила она. Бьюсь об заклад, что Мерседес, произнес он. Обычный джип, опровергла она. И еще вероятно акции и облигации, как у меня, продолжал допытываться он. В фирме Роя практиковались выплаты премиальных по акциям, отозвалась она. Разумеется, подхватил он, а также выплаты из фонда социального обеспечения, пенсионного фонда и другие виды материального поощрения, составляющие в купе идеал обеспеченности в глазах среднего класса. Мы оба работали, с гордостью сказала она, и вносили свой вклад в общую копилку. Я бы ни за что не хотел иметь нигде не работающую жену. Одобрил он. Моя супруга работала в телефонной компании. Пособия, выплаченные мне там после ее смерти, составили в итоге кругленькую сумму, но для меня это был только лишний повод для слез. Еще одно напоминание о том, как опустела без нее моя жизнь, как и ее шкатулка с драгоценностями. в всеми этими кольцами, брошками и бусами, которые я дарил ей на протяжении многих лет и которые мне некому завещать. У нас тоже не было детей, откликнулась она. Похоже, у нас с вами много общего, грустно произнес он. Кому же вы завещаете свои драгоценности? О, у меня их не так много, успокоила она его. Пожалуй, единственная ценная вещь — нитка жемчуга, доставшаяся мне от матери Роя, с алмазной застежкой. Я так редко надеваю какие-либо украшения, что почти забыла о существовании этого жемчуга, пока вы мне не напомнили. Надеюсь, эта вещь у вас застрахована, — сказал он.